Ее чарующий голос пригодился на трибуне, на собраниях. Она стала одним из лучших пропагандистов бессмертных идей Маркса. И как некогда молодого Карла тружники называли «отец», так тридцатилетнюю Элеонору английские работницы прозвали «наша матушка». В поисках тепла и солнца больной Маркс отправился один в Алжир. Но и там погода в это время оказалась для него очень вредной — Более двенадцати лет не бывало такой погоды в этих местах. Жаркие дневные часы сменялись холодными ночами, ветер приносил едкую пыль из Сахары, начались песчаные бури, затем дожди, закончившиеся изнуряющим Сирокко. Зима — опасное климатическое предательское время в Африке. Наркс почувствовал себя еще хуже, его душил режущий кашель. Он испытывал гнетущее ощущение тупой боли в боку давляла тоска. Он признавался в этом эндису Ты знаешь, что мне более, чем кому-либо тужит показной пафос. Тем не менее было бы ложью отрицать, что моя мысль поглощена воспоминаниями о жене, о лучшей паре моей жизни. март поселился на гористой улице Верхний Мустафа в гостинице Виктория. Тенистые сады, алые от плодов граната, спускались к морю террасами как легендарные сады Семирамиды. Комната Маркса на втором этаже выходила на крытую галерею, с которой открывалась чудесная приморская панорама. Как-то он услышал цокающие резкие звуки и вышел посмотреть, откуда они доносятся. У террасы нищий негр, перебирая металлическими кастаньетами, то извивался, то замирал в пластических позах, имитируя восточные ритуальные танцы. По мнению Маркса, любой алжирский мавр превосходил величайшего европейского актера в искусстве драпироваться плащом и умении выглядеть естественным, изящным и полным благородства. Двигался ли он или стоял неподвижно? Когда они едут на своих мулах или ослах, писал Маркс дочери, или что очень редко на лошадях, они сидят на них не верхом, как европейцы, а опустив обе ноги на одну сторону, является собой воплощенная ленивую мечтательность из алжира маркс выехал на французскую ривьеру и остановился в княжестве монако в монте карло осматривая все достопримечательности этого города игроков расположенного на крутом обрыве над средиземным морем маркс побывал и в казино где мужчины и женщины съехавшиеся со всего мира в умопомрачении и азарта ставили на рулетку все свое состояние в надежде обогатиться позади казино в кипарисовой аллее находился Выступ самолги. Рассматривая залы казино и людей, охваченных лихорадкой наживы, Маркс вспомнил слова Гёте «О, Боже, как велик твой зверинец!» В читальне подле горных комнат он нашел интересовавшие его итальянские и французские газеты, что показалось ему самым значительным достижением монте Карло. Немного подлечив Плеврит, Маркс приехал в Аржантель к дочери жени и внукам. Там, среди детей, несколько ожил душевно. Лечение серными ваннами в соседнем Энгенне к тому же помогло его больному горлу. В каждом новом городе его лечили одинаково. Мушки на спине, выплатные цираны, компрессы, бесчисла, микстуры, настои утомляли его больше, нежели приносили облегчение. Вместе с дочерью Марс поехал на шесть недель в на Женецкое озеро. Но, устав от кочевого образа жизни, он рвался домой. Наконец, медики разрешили ему вернуться в Англию всем, чтобы время туманов он провел на южном побережье острова. Маркс мечтал приняться за работу и набило переписать второй том «Капитала». Он решил посвятить этот труд покойной жене. Уже в ноябре 1882 года Из-за ядовитой осенней погоды Маркс вынужден был снова отправиться в Вентнор на острове Уайт. Но и там слякоть и холод только ослабили его. Одна простуда следовала за другой. Вынужденный оставаться дома, часто в постели, он заметно терял силы, а по и работоспособность, но старался перебороть себя и продолжал много читать. Особенно интересовали его опыты физика Депре по передаче электрической энергии на большие расстояния. Едва здоровье его становилось лучше, в краткие перерывы между болезнями Маркс напряженно работал над подготовкой третьего немецкого издания первого тома «Капитала», изучал математику и экономические вопросы.